Глава 37. Кирилл. Я хотел прогнать Ксю, и это было не только потому, что решил больше не продолжать эти неправильные отношения за спиной родителей, но еще и потому, что попросту не хотел ее. Она была близка мне, но чувства, которые я к ней испытывал, не шли в сравнение с тем, что вспыхивало внутри меня, когда я прикасался к Агате нарушил свое слово и приступил через себя только потому, что Ксения слезно умоляла о, так сказать, прощальном сексе. «Я выйду замуж и буду счастлива тебе на зло, сказала она, и я уступил. Постарался отключиться от реальности, и у меня неплохо это получалось, но только до того момента, когда я почуял легкий аромат персика и насыщенный запах крови. Открыл глаза и увидел Агату, застывшую в дверях. Лицо девушки было пугающе бледным, а в широко распахнутых карих глазах плескался океан боли и отчаяния. «Агата, что ты тут делаешь? У тебя кровь!» оттолкнул Ксю в сторону, и стоило только оказаться рядом с Агатой, как она захрипела и потеряла сознание. Ран и повреждений на теле Агаты не было, а значит, кровь, кровотечение и плохое состояние девушки говорили о том, что срочно нужна скорая. Только врачи сюда доберутся не меньше, чем минут через сорок, и то, если поторопятся. А я чувствовал, что помощь Агате нужно было оказать немедленно. Подхватил бессознательное тело девушки на руки, выскочил из комнаты и помчался по коридору к лестнице. «Лучшее, что я мог сейчас сделать, это отвезти Агату в лабораторию. Там есть необходимое оборудование и специалисты, которые смогут оказать первую помощь». «Штаны хоть на день, услышал позади себя возмущенный крик Ксении. Но времени на одевание не было. «Да, на нашей территории установлены определенные правила, но обнаженному оборотню – Точно никто не удивится, а вожаку еще и не посмеют что-то предъявить. — Ключи! Ключи от тачки! Быстро! — заорал, как обезумевший на одного из охранников, с которым столкнулся внизу, и мужчина со всех ног ринулся по коридору в сторону кабинета. Через пару минут у меня уже был брелок от «Черной инфинити», и я, аккуратно уложив Агату на сиденье, рванул из гаража так стремительно, что едва не снес ворота нахрен. Второй раз за всю свою достаточно длинную жизнь я боялся. Боялся так, что не чувствовал онемевшего от паники тела. Зверюга внутри скулил, поджав хвост, и не желал мириться с еще одной потерей. Я был с ним полностью солидарен и гнал машину на запредельной скорости. Зачастую сложно понять, что чувствуешь к находящемуся рядом существу, пока не окажешься в шаге от того, чтобы его потерять. Теперь я понимал, что именно пытался донести до меня отец. Раньше, до знакомства с Агатой, я был готов принести ее в жертву ради собственного счастья, но теперь это казалось мне чудовищным и жестоким поступком. Что будет с Ваней, если его сестра умрет? Нет. Это глупые мысли, которые нужно было гнать прочь из головы. Тад! ты как слышишь меня с надеждой спросил и убрал влажную прядь волос со лба девушки тата агата не ответила потому что продолжала находиться без сознания красивое личико было так же бледным а брови нахмуренными будто даже находясь в отключке девушка чувствовала боль мне хотелось облегчить ее страдания забрать всю боль себе но это было увы невозможно А еще хотелось выяснить, что же произошло. Результаты анализов были в норме. В прошлую нашу встречу я, конечно, улегся слегка, но все в итоге было нормально. Да и вампирша заверила, что Агате ничего не угрожала, во всяком случае, до беременности. Черт, я и предположить не мог, что девушка забеременеет так быстро. Наверное, в глубине души даже продолжал сомневаться, что подобное вообще возможно поэтому оставил Агату без присмотра, бросил, а должен был еще после того случая в машине отвезти ее на осмотр гинекологу. Маргарита Егоровна смогла бы определить беременность даже на таком раннем сроке, как у Агаты. Вот я дебил. Не мудак, как обозвал меня ранее Бета, но точно дебил, который разучился верить в любовь, разучился верить в то, что иногда случается чудо. Прородительница дала мне еще один шанс на счастье, и прямо сейчас я мог его потерять уже навсегда. Кирилл Витальевич голос Людмилы заставил вздрогнуть и поднять на вампиршу усталый, ничего не видящий перед собой взгляд. Я не хотел оставлять Агату одну, но Людмила и еще несколько работников лаборатории, имеющие медицинское образование, Настоятельно попросили меня не мешать. Понимал, что голый растерянный мужик вряд ли будет чем-то полезен, поэтому принял решение подождать новостей в кабинете, в котором имелась запасная одежда. «Что с ней? Она жива?» Спросил и не узнал собственного голоса, настолько он был надломленным и сухим. «Жива, но пока без сознания». Кровотечение удалось остановить вовремя. Хорошо, что вы привезли девушку именно в лабораторию. Вампирша мялась и выглядела испуганной, а значит, плохие новости все-таки были. Ребенок? Беременность чудом удалось сохранить, выпалила удивленно, а я сжал веки пальцами, чтобы прогнать появившуюся в глазах влагу. Вожаку не пристало распускать сопли, тем более в присутствии вампов. Но черт! Сдержать эмоции было очень сложно. Когда ее можно будет перевести в клинику, поинтересовался, а сам уже начал в справочнике искать номер Маргариты Егоровны. «Ну, лично я считаю, что в госпитализации нет никакой необходимости. Агата сильная девушка, а остатки яда мы нейтрализовали». Вампирша широко улыбнулась, обнажая острые клычки. «А у меня от услышанного...» нервно задергался глаз. «Яд? Кто? Кто, блядь, посмел?» «Да, яд, повезло, что организм Агаты оказался сильнее, чем мы все думали», — взволнованно затараторила Людмила, но я уже не слушал ее. И страшнее всего было осознавать, что предали меня свои, в моем собственном доме, где я доверял каждому находящемуся... Рядом существу. Естественно, первой в списке подозреваемых была Аксю. Ревнивая сука. И если это она опоила агату ядом, я оторву ей голову, разорву на куски, наплевав и на наши отношения, и на дружбу, и на мольбы матери, которая, конечно же, будет лить слезы и умолять пощадить обортницу.